Глава 24. Сестра в клетке, подвешенной к потолку. Вместо железных прутьев — тени. Отсюда она видит принца Бастиана, восседающего на массивном каменном троне. К нему подводят двух существ в капюшонах. На их руки надеты чёрные каменные наручники. Заключённых сопровождает целый отряд стражников. Стражники откидывают капюшоны у приведённых. И глаза Антонеллы расширяются от удивления. Красноволосый и циклоп. «Почему они связаны? Зачем вы их привели?» спрашивает Бастиан у стражников. «Вы знаете, что я предпочитаю добывать себе пищу на охоте?» «Мы связали их, чтобы не позволить им колдовать» отвечает вампир, тот, который привёл Антонеллу к дверям принца. «Они заклинатели!» Принц смотрит на связанные руки пленников. «Это нарушение договора!» «У нас есть разрешение», — говорит тот же стражник. «Они привели сюда человека в обмен на кровь вампира. Мы связались с заклинателями, чтобы проверить, правду ли говорят эти двое». И нам сообщили, что убийство любых существ из рода бралага карается смертной казнью, даже если преступники тоже из рода бралага Бастиан ухмыляется и смотрит вверх, на мою сестру, которая внимательно за всем наблюдает. «Вы свободны», — говорит он стражникам. «Простите, Ваше Высочество, но это опасно. Их магия...» «Я уж как-нибудь справлюсь с двумя связанными и беспомощными пленниками», — огрызается Железный Принц. «Так же легко, как с целым отрядом стражников». Он угрожающе обводит взглядом своих подчинённых. «Вы свободны!» На этот раз они повинуются. Эта сцена ясно показывает, что безопасность Бастиана важнее даже его авторитета. Пленники остаются наедине с Повелителем вампиров, и Красноволосый опускается перед ним на колени. «Принц Бастиан, мы преподнесли вам в дар...» Этого аппетитного человека, потому что думали, что вам он понравится. Циклоп тоже падает на колени. Мы не хотели проявить неуважение. Принц слушает, как они молят сохранить им жизнь. Потом пленники замолкают, и принц тоже молчит. Его молчание оглушительнее слов. Итак произносит он наконец и красноволосый с циклопом вскакивают мне убить их нет пожалуйста я не вас спрашивал говорит он и пленники обмениваются растерянными взглядами Бастиан смотрит вверх и красноволосый с циклопом ахают заметив клетку и антонелу в ней Но, ну, что скажешь?» — спрашивает он сестру. Она смотрит вниз, прижимается лицом к теням, заменяющим железные прутья. «Нет», — отвечает она, — «не причиняя им вреда». Даже я удивлена её ответом. Они только что пытались её убить. «Они продали тебя мне на обед». Говорит принц. Он довольно красочно описывает случившееся. Антонелла гордо вздёргивает подбородок. «И что? Я должна теперь стать монстром?» Вампир хмурится, а красноволосый с циклопом с благоговением взирают на мою сестру, словно в первый раз видит существо, подобное ей. «Выбери одного!» — приказывает Бастиан. — Зачем? — спрашивает сестра. — Выбери одного или я убью обоих. Сестра указывает на циклопа. Красноволосый кричит. На его лицо брызгает кровь, когда Бастиан разрывает горло циклопу и пьёт его кровь. Когда он отбрасывает тело жертвы, его лицо перепачкано кровью. Вампир снова поднимает голову и смотрит на сестру. «Поздравляю! Это твое первое убийство!» Сестра в ужасе смотрит на него. Принц смеется, но это не радостный смех. «Хорошие новости, человек-заклинатель!» — кричит он. «Теперь у тебя будет сосед по клетке!» В тот же момент красноволосый материализуется рядом с Антонеллой в клетке из теней. «Ваши гости здесь», — говорит гигант-телохранитель, появляясь в дверях. «Скоро увидимся», — бросает Бастин, прежде чем выйти из зала. Он так и не вытер кровь с лица. «Вампир?» «Называл тебя человеком-заклинателем?» Удивляется красноволосой как только они остаются одни. «Почему на тебе нет наручников?» Его, похоже, совсем не взволновала смерть приятеля. Сестра качает головой. «Я не знаю». «Ты можешь поколдовать и вытащить нас отсюда?» Антонелло качает головой. «Наверное, он почуял» что большой магической силы у тебя нет», — говорит Красноволосый. «Следующими он убьёт нас, так?» «У меня есть план, но в одиночку мне не справиться». «Какой план?» «Я хочу убедить вампира вернуть нас в школу. В башне есть дверь, которая ведёт на землю. Я пообещаю ему, что отведу его туда» чтобы он мог напиться людской крови сколько захочет. «В школу? Я ни за что не вернусь. Там меня приговорили к смертной казни. Я скажу им, что нас силой затащил сюда одноглазый кузен. А взамен ты прекратишь травить меня и поможешь закончить школу». Красноволосый раздумывает не дольше мгновения. Потом кивает. С какой же лёгкостью он предал память лучшего друга? Договорились. Клетка стоит на полу. Она заперта. Красноволосый спит, а Антонелла лежит с открытыми глазами. Чья-то рука открывает дверь клетки. Принц Бастиан машет моей сестре, чтобы она выходила. Он закрывает за ней клетку. Тени поглощают её. Антонелла идёт за вампиром к помосту, на котором стоит трон. Бастиан садится на него и похлопывает себя по коленям, приглашая сестру сесть. Она не двигается с места. «Я лучше постою». «Что ты хотела мне сказать, человек-заклинатель?» «У меня к тебе невероятное предложение». «Ты можешь выпить сейчас мою кровь и немного утолить жажду, а можешь напиться всласть людской крови на земле. Там её очень много, и она разного вида». «На землю пути нет», — перебивает её вампир. «Лучше выпить твою кровь». «Я знаю путь. Я могу доставить тебя на землю», — быстро говорит Антонелло заметив хищный взгляд вампира. Она понимает, что ей осталось жить не больше нескольких секунд. «Помимо того, что ты сможешь вдоволь напиться крови, никто из другого мира, даже из этого, не сможет добраться до тебя. Ты будешь абсолютно свободен». Принц Бастиан внимательно смотрит на мою сестру. «Однажды он уже недооценил её». Сомневаюсь, что у него есть привычка совершать одну и ту же ошибку дважды. «Даже если ты говоришь правду, и всё это возможно...» Осторожно отвечает вампир. «Я не могу покинуть свой замок. Король сражается на войне, а я его наследник. И меня все здесь охраняют. Ты всего лишь человек, не владеющий могущественной магией». «Ты не сможешь победить моих стражников!» Сестра бросает на вампира оскорблённый взгляд. «Не ожидала, что ты такой трус!» Вампир вскакивает, он в ярости. И прежде чем я успеваю моргнуть, он срывает с Антонеллы кислородную маску. «Прощай, человек-заклинатель!» «Зачем ты позволяешь держать себя в заперти?» Моя сестра на последнем издыхании поучает его. Антонелло стоит, выпрямившись, и не сводит с Бастиана упрямого взгляда, а он наблюдает, как ей всё труднее и труднее дышать. Ты — вампир королевских кровей. Ты должен жить на широкую ногу, пускаться в приключения, быть достойным своего титула. Выпей на земле. Столько человеческой крови, сколько тебе захочется. И возвращайся тайком, чтобы никто не узнал. Голос Антонеллы звучит всё тише и тише. Она сдувается, как воздушный шарик. Из последних сил она выговаривает. Зачем подчиняться? Как будто ты последний из вампиров, когда ты... Она валится вперёд ему на грудь. Её кожа такая же синяя, как и маска, которую Бастиан снова надевает ей на лицо. Антонелла судорожно хватает ртом воздух. «Если я снова нарушу правила отца, меня запрут в гробу!» Тихо говорит он ей на ухо. Я с трудом разбираю слова из-за прерывистых вздохов сестры. Наверное, он не хочет, чтобы другие вампиры услышали их разговор. Понимаешь? «У тебя не будет неприятностей», — отвечает Антонелло едва слышным шёпотом. «Скажешь, что я наложила на тебя заклятие. Во всём виноваты стражники, которые привели к тебе заклинателя. А ещё скажешь, что ты выследил и убил меня, чтобы разрушить чары и вернуться на свой трон». Ты станешь героем. В списке твоих побед будет пункт «Победа над заклинателем». Бастиан внимательно разглядывает Антонеллу, словно обдумывает её предложение. «А тебе-то это зачем?» «Мне нужно, чтобы ты помог мне туда добраться. Вампиры — редкие существа, которые способны преодолеть барьер И выжить в земном измерении. Я твой одноразовый билет в этот богатый кровью мир. И только я могу указать дорогу и врата. Но только ты сможешь провести нас сквозь них. Если ты не согласен, можешь убить меня прямо сейчас». Принц удивлённо глядит на Антонеллу. Он понятия не имеет, как на всё это реагировать. «А что насчёт твоего одноклассника?» Он кивает в сторону клетки. «Зачем ты его спасла?» «Он должен привезти нас обратно в замок бралага Я дороги не знаю. Они притащили меня сюда, в гробу. А потом...» Сестра пожимает плечами. «Возможно, тебе захочется перекусить?» У меня пересохло во рту. Я снова недооценила её. Принц садится обратно на трон и смотрит на со всё возрастающим любопытством. Теперь его взгляд уже не такой хищный. Он как будто решил, что от её ума толку больше, чем от её крови. «Мы должны отправиться прямо сейчас», — настаивает она. «Иначе всё пропало». Сестра обнажает запястье, чтобы показать его вампиру. Последняя луна почти исчезла. Что это значит? Что дверь открыта, — говорит она так же тихо, как и он. Мы должны пройти до того, как она закроется. Видно, что принц готов согласиться. Забудь о своём королевстве. Продолжает Антонелла. «Забудь, что ты принц Бастян. Позволь себе этот глоток свободы, прежде чем участь монарха и война поглотят тебя целиком. Сбрось себя, цепи. Во время путешествия ты можешь даже сменить имя. Можешь зваться не принцем Бастяном, а просто Бастом». Они смотрят друг на друга, И я понимаю, что вампир впечатлён. «Никогда раньше существо, предназначенное мне на обед, не придумывало мне прозвище», — удивляется принц. Но в его голосе больше кокетства, чем гнева. «Ты не узнаешь, на что ты способен, пока не рискнёшь всем», — она говорит, как бралага «Что скажешь?» Баст. Я не могу поверить, что Антонила, которую ещё недавно травили и избивали в школе, заключила договор с одним из тех, кто её травил. А теперь ещё советует принцу вампиров, как ему поступить. Бастиан, кажется, думает о том же. И я с неудовольствием замечаю восхищение в его глазах, когда он смотрит на Антонилу. «Я скажу, что ты бесстрашная!» Он улыбается уголком рта. «Я знаю». Антонелла делает шаг в его сторону. «Я не видела никого настолько же хладнокровного и бессердечного, как она. Трудно поверить, что мы близнецы». «Вопрос в том, говорит моя сестра, устраиваясь на коленях у вампира. «Насколько бесстрашен ты?»